Глава 3 Николай Сергеевич Ехминёв происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневший. Впрочем, после родителей ему досталось полтораста душ хорошего имения. Лет двадцати отроду он распорядился поступить в гусары. Всё шло хорошо, но на шестом году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть всё своё состояние. он не спал всю ночь.